Про гипноз. Что же такое гипнотическое состояние? Известно, что Шарко рассматривал его как особое нервное состояние, подобное истерии. Бернгейм — как внушенный сон. Некоторые признавали его за особую эмоцию или душевное волнение, аффект. А я признавал правильным рассматривать его как особое видоизменение естественного сна. Мнение Шарко, признававшего в гипнозе особое нервное состояние и истерии, ныне совершенно оставлено, с тех пор, как опыты показали, что гипнозу в той или иной степени поддается большинство людей, если не все. Признать же всех истеричными, очевидно, нельзя. Этой теории нанесен окончательный удар, когда выяснилась необходимость признать гипноз, и у животных заявление, совершенно аналогичное и родственное человеческому гипнозу. Среди моих пациентов был один крестьянин и народец из новобранцев, не понимавший русского языка, который страдал мозговым порезом или неполным пролечом, и которого я исследовал в отношении рефлексов, получаемых с большеберцовой кости. Для этой цели я должен был многократно молча поколачивать по передней поверхности берцовой кости. Не прошло и пяти минут, как я заметил, что мой испытуемый заснул. Предположив, что дело идет о гипнозе, я сделал в целях испытания внушение запахов и разных вкусовых веществ, и оказалось, что внушенные галлюцинации удавались полностью. Этот факт заставил признать, что дело шло в данном случае не об обыкновенном сне, а о гипнозе. Между тем, данный крестьянин и народец внушению вовсе не подвергался и даже не понимал русского языка. Ясно, что и здесь дело шло о воздействиях механического характера, приведших к гипнозу при отсутствии внушения. Я имел также случай, когда под влиянием простого внушения удавалось вызвать у одной из женщин гипноз умеренной степени, тогда как сильное освещение зеркалом без всякого внушения вводило ее в столь глубокое гипнотическое состояние с характером литаргии, что вывести ее из гипноза можно было не иначе, как путем сильного механического расталкивания с окриком или путем применения сильного фарадического тока. тогда как внушение проснуться, даже повторяемое с настойчивостью, оставалось безуспешным. Эти и подобные им факты не оставляют сомнения в том, что гипноз вызывается не одним внушением, и что физические воздействие оказывается иногда более действенными, чем словесное воздействие в форме внушения. К такому же заключению приводит и тот факт, что дети в младенческом возрасте легко усыпляются путем методического поглаживания или легкого похлопывания по спине и монотонного напева колыбельной песни, тогда как словесное внушение здесь не играет роли. Наконец, в настоящее время, как мы уже говорили, установлено, что гипноз животных является совершенно аналогичным гипнозу у людей. а у животных о словесном внушении не может быть и речи. С другой стороны, нельзя признать безоговорочно и то сближение гипноза и сна, доходящее почти до отождествления, которое делает Бернгейм. Гипноз и сон при известных чертах сходства имеют и существенные отличия. Так с гипнотиком можно говорить и получать от него ответы.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 И действительно, в целом ряде животных от низших до высших мы наблюдаем особое состояние оцепенения или явления так называемой мнимой смерти, которые у тех же животных могут быть вызываемы и искусственны.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 Источником раздражения в этих опытах служил индукционный аппарат с катушкой Дубиос Реймонда. Само же раздражение производилось при посредстве электрографа профессора Чирьева, представляющего собой плоскость с рядом окончаний проволок, разделенных друг от друга каучуком. Как область раздражения, так и сила его во всех случаях были одними и теми же. Контроля ради, в отдельных случаях внушенной гиперстезии прикладывался электрод кожной поверхности и пускался индукционный аппарат при незаметно для гипнотизируемого разомкнутой цепи. Результаты сделанных опытов дали в общем следующее.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 Таким образом, и эти наблюдения приводят к выводу, что у лиц, находящихся в глубоких степенях гипноза, внушенной анестезия и гиперстезия, есть несомненный и реальный факт, а не продукт их воображения, подобно тому, как анестезия и гиперестезия истеричных есть действительные, а не воображаемые только анестезия и гиперестезия. Должно, однако, заметить, что такие явления, как внушенные галлюцинации, внушенные анестезии и гиперестезии, обычно удаются при более глубоких степенях гипноза. При более же слабых гипнотических состояниях эти явления редко удаются в такой полноте, а потому и в уж указанные признаки не могут оказать в этих случаях существенной пользы для выяснения последовавшего внушения.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 и на первый план была выдвинута степень восприимчивости к внушению. О лечении навязчивых идей гипнотическими внушениями. Не очень давно я напечатал клиническую лекцию, в которой изложил применяемый мною способ лечения навязчивых идей самовнушениями в начальных периодах гипноза. и привел тяжелый случай навязчивых идей, кончившийся выздоровлением благодаря применению только что сказанного лечения. Между прочим, в этой лекции я упомянул, что в течение нескольких последних лет в своем курсе психиатрии при изложении учения о навязчивых идеях я всегда обращал внимание слушателей, между прочим, и на применение после гипнотических внушений с целью лечения навязчивых идей. В то время, когда я писал эти слова, мне еще не удалось провести на практике лечение навязчивых идей после гипнотическими внушениями, так как у наблюдавшихся мною больных с навязчивыми идеями, хотя и могли быть вызываемы самые начальные явления гипноза. Но ни один из больных не мог быть приведен в более глубокие степени последнего, в которых, как известно, лучше всего удаются после гипнотические внушения. Так как собирание подходящего материала в указанном направлении продолжается мною и по сие время, то я пока не имею в виду приводить здесь все случаи навязчивых идей, пользованные мною гипнотическими внушениями, и ограничусь лишь одним наблюдением, которое прекрасно поясняет целебное значение гипнотических внушений по отношению к навязчивым идеям. К. Замужняя. Сорока лет. Дочь очень нервной матери и отца, злоупотреблявшего спиртными напитками. Две сестры ее отличались нервностью. Сама больная в молодости была нервной и в девицах страдала бледную немочью. Года четыре спустя после выхода замуж, то есть лет восемнадцать тому назад, у нее впервые обнаружились припадки большой истерии, бывшей, впрочем, всего раза два или три. Но с тех пор время от времени случаются припадки малой истерии, выражающиеся давлением в горле, сердцебиением и слезами, а изредка и хохотом. Кроме того, больная с давних пор обнаруживает чисто болезненную боязнь некоторых животных, например, кошек и мышей, боязнь привидений, а иногда и боязнь нечистоты, в силу которой она принуждена часто мыть свои руки. Вместе с тем она поразительно нерешительна во всем и тревожится по всяким пустякам. Поводом к тревогам нередко служат даже такие маловажные события, как посылка куда-нибудь прислуги самым обыденным поручением. Наконец, по временам у больной бывали и более резкие навязчивые идеи. Так, если она бывала в обществе, то ей нередко казалось, будто она обидела то или иное лицо своим разговором. Эти мысли об обиде кого-либо обыкновенно подолгу преследовали больную и нередко приводили ее в сильное волнение. Но особенно резкое состояние ее ухудшилось недели за три до первого ее визита ко мне в конце декабря. Совершенно неожиданно с ней случилось следующее происшествие, послужившее поводом к развитию мучительных навязчивых идей. Она посоветовала одной из своих родственниц, госпоже М., страдавшей уже лет шестнадцать чехоткой поехать на поклонение мощам святого Германа в Свияжск. Госпожа М. действительно послушалась ее совета, но случилось так, что, приехав из Казани в Свияжск, она умерла как раз у цели своего путешествия — в самой церкви. Известие об этом сильно поразило нашу больную. С тех пор ее стала преследовать мысль, что ее родственница умерла благодаря ее неуместному совету. Несмотря на внутреннее разубеждение самой больной, эта мысль с того времени не оставляла ее в покое почти ни одной минуты. Она часто и подолгу оплакивала как свою родственницу, так и свой поступок. Беспокоившие ее ранние мысли, вечные сомнения, тревоги и различные страхи теперь отошли на второй план и как бы перестали существовать для больной. Ни развлечения, ни занятия ее уже не успокаивают. Будучи в обществе, она не слышит, что говорят кругом ее, и все думает об одном и том же. Хозяйство тоже не идет ей в голову вследствие той же причины. Даже ночью больная нередко видит свою несчастную родственницу в сновидениях. Вместе с тем ей часто представляются те или другие события, касавшиеся смерти последней. Поэтому больная спит в высшей степени беспокойно, часто просыпается, тревожась и ночью той же мыслью. При объективном исследовании 17 января найдено следующее. Больная, несколько ниже среднего роста, правильного телосложения, с довольно бледными покровами, но достаточно развитым подкожным жировым слоем. Легкие в порядке. В сердце замечается лишь некоторая возбудимость и наклонность к учащенной деятельности. Со стороны кишечника можно отметить некоторую вздутость. Никаких других расстройств внутренних органов не замечается. Чувствительность и двигательная сфера, а равно и рефлексы, без существенных изменений. Назначив больной бромистый натрий, который, впрочем, она и раньше принимала, без особого успеха, я предложил ей, кроме того, лечение гипнозом, на которое она решилась не без колебаний. При первой попытке гипнотизирования больная, наслышавшаяся много о гипнозе, начала обнаруживать сильное волнение. Появились даже признаки предстоящего истерического припадка. Ввиду этого я воспользовался самой слабой степенью сна, применив на первый раз описанный мною ранее способ самовнушения. Как только больная сомкнула веки под влиянием пасов, я заставил ее повторять за мною следующие слова. Отныне я не должна более тревожиться смертью М, потому что она умерла не вследствие моего совета, а вследствие того, что была больна уже давно и могла бы одинаково умереть и дома точно таким же образом. Последствием этого самовнушения было то, что уже на следующий день, 18 января, больная чувствовала себя лучше, не плакала совсем и хорошо спала ночью. Навязчивая мысль по ее словам как бы отдалилась от нее. Правда, она еще приходит на ум, но уже не так беспокоит больную и скоро исчезает из сознания. Дальнейшим последствием самовнушения было то, что больная теперь относилась к гипнозу уже без всякого волнения и могла быть действительно в короткое время загипнотизирована с помощью пасов. Причем во время гипноза ей было внушено не мучиться более мыслью о смерти госпожи М. Явление гипноза заключалось в том, что больная не могла произвольно открыть глаз. Вместе с тем у нее появилось резкое притупление чувствительности к болевым раздражениям и некоторое расслабление членов. Для испытания силы внушения в этом относительно легком гипнотическом состоянии я приказал больной сжать в кулак кисть правой руки, заявив после того, что она не может более расправить пальцы. и действительно больная некоторое время вовсе не могла раскрыть кулак, а затем, хотя и раскрыла его, но лишь после долгих усилий. Следует, впрочем, заметить, что подобные же внушения, хотя и в значительно меньшей степени, удаются у больной и в бодрственном состоянии. На следующий после гипноза день, 19 января, больная заявила, что после вчерашних внушений весь день до вечера чувствовала себя хорошо. Но с восьми часов вечера вновь появилась мысль о смерти госпожи М, по ее мнению, вследствие того, что она целый вечер оставалась одна. Ночью в сновидении больная тоже видела М, но утром чувствовала себя довольно покойно. Следует заметить, что со вчерашнего дня у больной открылись месячные, во время которых прежде она всегда чувствовала себя несколько хуже и страдала сильнее навязчивыми идеями. Гипноз вызывается теперь заметно глубже прежнего. Внушения сделаны те же. 20 января больная, явившись ко мне на прием, заявила, что весь вчерашний день после гипноза чувствовала себя очень хорошо, и навязчивые идеи в течение дня совсем не появлялись. Ночью спала с 11 до 3 часов, затем проснулась и некоторое время тревожилась прежней мыслью о госпоже М. К пяти часам заснула, однако, хотя и видела снова во сне М, но, проснувшись утром, чувствовал себя так же хорошо, как и с вечера. «Так как больная должна была дней на пять уехать домой в деревню, то, загипнотизировав ее, я внушил ей, чтобы во время своей отлучки и сказаний она не думала вовсе о госпоже М, и чувствовала себя также и ночью покойно, не видя вовсе М и во сне». Гипнотический сон у больной теперь получался уже глубже прежнего, и сила внушений вследствие того изменилась. Теперь у больной в состоянии гипноза повторными внушениями можно было вызвать параличи, сведения и полную анестезию, что прежде не удавалось. Уехав после 20 января, больная вернулась ко мне лишь 12 марта, с заявлением, что прежние мысли о госпоже М. у нее совершенно исчезли вслед за последним сеансом. По ее словам, от прежнего у нее осталось лишь нервное состояние, но зато в последнее время больную вновь стали беспокоить явления, бывавшие у нее до навязчивой идеи о смерти госпожи М. Так ее смущает поразительная нерешительность во всем. Если, например, ей нужно сделать какое-либо распоряжение по хозяйству, то она постоянно сомневается, как правильнее поступить, и долго не может на что-нибудь решиться. Решившись же, меняет свои распоряжения раза по три. Кроме того, она по-прежнему стала бояться некоторых животных – кошек, мышей, возвратилась также и боязнь привидений и нечистоты. В силу последней она постоянно моет руки, иногда бесчетное число раз в сутки. Часто даже моется и вся раза по три в день. Ввиду такого состояния больной я решил уже не медлить гипнотическим лечением, и 17 марта, загипнотизировав ее, внушил, чтобы она более не мучилась сомнениями, не тосковала и вообще не испытывала никакой боязни, между прочим, и боязни нечистоты. Через день, 19 марта, больная сообщила мне, что сомнения ее уже не беспокоит в такой мере, как прежде. Боязнь нечистоты меньше, и вообще она чувствует себя лучше. Снова сделано внушение в состоянии гипноза. Оправившись совершенно от мучивших ее навязчивых идей, больная уехала к себе в деревню, где остается и до настоящего времени, не чувствуя потребности в дальнейшем лечении. Итак. В первый раз в январе потребовалось всего четыре гипнотических сеанса, из которых один с самовнушением, чтобы освободиться от мучительной навязчивой мысли, а второй раз в марте было достаточно трех гипнотических сеансов, чтобы устранить из сознания больной целый ряд навязчивых идей. Результат этот, безусловно, говорит сам за себя и не нуждается в особых пояснениях. Во всяком случае, способ лечения навязчивых идей гипнозом, на мой взгляд, заслуживает самого серьезного внимания со стороны врачей-специалистов.